Глава одиннадцатая. Попавшие в сети. Кристина побежала, но бегать в сгущенке то еще занятие. Почти сразу увязла, плюхнулась на колени, пыталась ползти на карачках, но быстро поскользнулась и очутилась лицом в липком лакомстве. Приближающиеся шаги, невнятное бормотание. «Ой, пофиг!» — закричала девочка, но игрушка, видимо, крепко спала. Кристина рванула вперед, загребая руками сгущёнку, как небольшой пароход с большими колёсами по бокам. Кристина видела такие в мультике про Томас Сойера. Слишком медленно. Чавкающие шаги приближались. «Нет, не трогайте меня, пожалуйста!» Простонала девочка, но в ответ только бормотание. Кристинке показалось, что незнакомец просто бубнит одну ноту, а слов толком не произносит. От этой мысли стало еще страшнее. «Нет, пожалуйста!» Кристинка встала на ноги и снова побежала. Изредка попадались препятствия, стены и углы, в которые она натыкалась в полной темноте. Чаще рукой, но было и носом. Препятствия липкие, возможно, тоже облиты сгущенкой. Кристине, конечно, интересно, почему дом целиком состоит из сладостей, причем которые она очень любит. Например, шоколад. Папа обязательно покупал по две плитки Бабаевского, одну ей, другую маме. А сгущенку они с мамой ели сами. Папа не любил сладости, но охотно угощал своих девчонок, покупал по баночке, чтобы те порадовались. Но тут сладостей было столько, что если все съесть, то можно и умереть. Выходит, умереть можно не только от того, что причиняет боль, подумала девочка но и от того, что дарит удовольствие и радость. А незнакомец не пытался подарить радость. Он хотел ее схватить. — Ну, пожалуйста, Буфик! — продолжала орать Кристина, пока не наткнулась на чьи-то липкие руки, тоже в сгущенке. Благодаря ей девочка смогла вывернуться и выскочить из схватки невидимого монстра. Нападающий забубнил. К нему присоединился первый, тот, что шел позади крестинки, после чего она услышала сразу несколько подобных голосов. Те начинались с бульканья, будто твари поднимались из сгущенки, налитой на пол, а потом начинали нудно бубнить сплошное «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», которое постепенно сливалось в одно протяжное у Звук вибрировал прямо в голове. Казалось, она вот-вот взорвется от давления. «Нет!» — закричала Кристина, из последних сил схватившись за голову. Девочка понимала, что ей не спастись. Бормотание слышалось со всех сторон. Еще чуть-чуть, и бубнелки ее схватят. Кристина приготовилась к тому, что умрет. Она не знала, как это происходит, но не сомневалась, будет больно. Люди чаще всего испытывают боль, прежде чем умереть. Так было с прабабушкой, которая умерла от рака. Она очень долго мучилась, лежала в постели несколько месяцев, а ее тело в это время превращалось в скелет, обтянутый пергаментом вместо кожи. Кристинка не хотела, чтобы с ней произошло то же самое. Она ведь еще совсем маленькая, у нее еще все впереди. Должно быть. Яркий свет, дорези в глазах. Кристинка зажмурилась, а в это время большая лапа схватила ее и потянула наверх. Кристина не сразу сообразила, что ее спаситель Буфик. Тот быстро затащил девочку наверх, та упала на пол, хрипя и разбрызгивая повсюду сгущенку. Липкая гадость стекла из носа, рта и даже из ушей. «Буфик, спасибо!» Простонала Кристина. Предупреждал же я. Рявкнул Буфик, закрывая люк. Послушалась не меня, ты. Кристинка не сразу сообразила, что сказала игрушка. Хотя же начала примерно понимать, что фразы Буфика надо мысленно читать, как бы задом наперед. От последнего слова к первому. Да, извини, я, я не хотела. Просто ты спал, поэтому я решила посмотреть, что здесь есть. Я просто хотела посмотреть. А оно, оно, оно само. Этот люк взял, он он открылся, а я бух вниз. Ты же мне ничего не сказал. Говорить тебе всем оба обязан не я, — резко ответила игрушка, затем сдвинула кровать так, чтобы та встала на люк. — Кто, кто они? Кто, кто там сидит? — спросила девочка. Запер их я. ты «Запер? А, а почему?» «Болезнь тоже, а не что, потому?» Ответил Буфик. «Они тоже болезнь? А, а чья?» «Твоя», — ответила игрушка. <музыка> «Что нам теперь делать? Что?» Света плакала, поэтому пришлось присесть рядом и подставить плечо. Жена сразу же уткнулась в него. Полицейский осмотрел тело программиста, пощупал пульс. Омера «Мне кажется, это и так понятно. Я кивнул на голову, которая лежала рядом с телом, словно порвавшаяся резиновая маска, в которую кто-то решил запихать котлетный фарш». «Да, конечно». Повторил полицейский. Надо сообщить нашим про вот это вот все. Он достал рацию, покрутил частоты. Прием, прием. Вызывал он дежурного, но все без толку. Рация издавала только шумы. Прием, вы меня слышите, кто-нибудь? Что, не отвечает? Спросил я. Полицейский кивнул в ответ, сел на диван, взялся за голову, взлохматив волосы. «Что вообще происходит-то? Какого хрена?» Вдруг вспылил страж порядка, швырнув рацию на пол. «Ну, хорошо, что хоть не в стену. Я тут же подобрал прибор с пола. Тише, тише ты. Зачем технику-то гробить? Я сам покрутил частоты, убедившись, что ни на одной из них нет сигнала. Может, просто выключено? Слушай, я что, на дурачка похож? Не... Там уже наверняка никого нет. Все мертвы. Все. Да с чего ты взял-то? Я уставился на дрожащие руки полицейского. Не знаю. О как! Еще не хватало полицейского, который потерял контроль в самый неподходящий момент. Света, Света, слушай. Я присел на корточке рядом с женой. У той обильно текли слезы. «Мы ее найдем, нашу Кристинку. Я тебе... я тебе обещаю. Мы будем вместе. Мы...» «Вместе?» — прошептала она. «Да, конечно. Всегда». Я пытался приободрить жену, но вышло как-то натянуто. Она сразу все почувствовала. Взгляд Светы резко прояснился. «Ты же не хотел быть со мной». «Что? Что ты говоришь?» Ты говорил, что не хочешь быть со мной. Забыл, что ли? Какие могут быть навсегда, если ты с самого начала хотел меня бросить? В самом начале наших отношений, когда даже полугода не было, я сказал Свете, что нам лучше расстаться. Подумал, что она не мой идеал, что стоит поискать кого-то покрасивее, но уже на следующий день вернулся и просил прощения. Видимо, она до сих пор не простила. Ты сказал, что я недостаточно хороша для тебя. Назвал меня уродиной. И Света снова заплакала. Свет, ну Свет, я совсем не это имел в виду. А что, что тогда? Я просто сглупил, понимаешь? Ну бывает такое. Просто сказал, не подумав. Да? А мне кажется, что ты очень хорошо все подумал. Потому что я всегда была не в твоем вкусе. Всегда. Я это чувствую каждый раз, когда ты у себя в соцсетях выкладываешь снимки. Там есть все. Ты, наши дети, твои друзья. Но меня нет. Ни на одной сраной фотке. Свет, я... А вот тут, если честно, я не знал, что и сказать. Да я знаю, что ты меня стесняешься. Всегда стеснялся. Ты хотел себе фифу, чтобы глаза были большие, губы, сиськи. Свет, я не хотел никогда девушку с большой грудью. Ты же знаешь, что меня вполне устраивает и твоя. Вот тут я сказал чистую правду. Размер груди не имел значения. Наоборот, меня всегда возбуждала аккуратная и атлетичная грудь жены. А большая-то мне зачем? Укрываться ей, что ли? Все равно ты, ты меня стесняешься, а теперь говоришь вместе. Мы мы никогда не были по-настоящему вместе. <свят> никогда. свет Я попытался обнять жену, но та отстранилась, встала. Нет. <свят> Найди сначала Кристинку. Найди ее, слышишь? Или я... Света не договорила, но... Ясно, что она хотела закончить или мы разведемся. Да, хорошо. И тут мой взгляд упал на монитор. Слушай, у него тут показывает, что операция завершена. А вот интересно, что за операция? Я подошел к монитору, который успел погаснуть. Перешел в режим энергосбережения. Может, здесь есть ответы на наши вопросы? Подвигал мышкой, экран ожил. Но вопросов только прибавилось. Надпись на экране гласила «Удаление успешно завершено». «Слушай, а ты в компах разбираешься?» — спросил я полицейского. «А? Что?» Тот потер глаза, потом рассмотрел таки надпись на экране. «Не, не особо. М да В принципе, сообщение могло значить только одно. Разработчик перед смертью что-то стер с компа. Похоже, удалил файлы. Все, что было по разработке социальной сети, сказал я. Все файлы по мертвограмму. Дальше рабочего стола я так и не продвинулся. При входе в корзину компьютер тут же затребовал пароль. Ну вот, запаролено, сказал я. Полицейский только хмыкнул в ответ. «Попробуй один, два, три, четыре», — предложила жена. «Что?» «Ну, многие ставят первые цифры в качестве пароля», — сказала жена, вытирая слезы, а потом добавила смущенно. «Я так раньше делала». «Света, он же программист. Наверняка он так бы не сделал», — сказал я, но сам тем временем набрал указанные цифры. «Никакого толка» компьютер показал что пароль неправильный все бесполезно слушай снова повернулся я к полицейскому у вас в участке наверняка должны быть спецы по кибербезопасности отделка или как там его слушай давай свозим к ним винт на проверку винт ну да жесткий диск надо проверить вдруг они смогут восстановить удаленные данные да да да да да надо конечно. Полицейский поднялся с дивана, но вдруг нахмурился, вспомнив. «Так рация же не отвечает. Что там сейчас вообще в участке? Вот давай заберем системник, отвезем, а там уж как получится. Будем на месте смотреть». Полицейский кивнул. «Свет, тебе может попить принести?» — спросил я жену. Та посмотрела на меня так, будто не поняла, о чем речь. Я говорю, попить может принести. Наверняка на кухне есть. Пить? Да, ты ведь хочешь пить? Жена сначала кивнула, но потом вдруг засобиралась. Кристина, она может быть все еще возле дома. Н надо вернуться. Вдруг она пришла, вернулась домой, а нас нет. Странно, что эта мысль до сих пор не приходила мне в голову. Дочка ведь могла убежать от похитителя и вернуться к дому ища помощи у родителей, которых там не было. «Слушай, если мы сходим, посмотрим, вдруг дочка вернулась, а?» Анатолий молчал. Я проследил за его взглядом. На втором мониторе отображалась главная страница грамма С одной из аватар улыбалось изуродованное лицо. У мужчины не хватало половины черепа. «Я не сразу сообразил, что на фото... это же я!» — прошептал полицейский.